Докорум и прикорум. Два очень часто употребляемых слова, требующих объяснения, поскольку это совсем не одно и то же. Итак, если материнского молока не хватает, ребенок докармливается либо молочной смесью, либо донорским молоком, либо молоком сельскохозяйственных животных, коровьим, козьим. Все эти продукты и являются докормом. Принципиальное положение докорм – это когда маминого молока не хватает. То есть докорм имеет место только при смешанном вскармливании. Все, что ребенок первого года жизни получает в дополнение к молоку и молочным смесям – это и есть прикорм. То есть ребенка сознательно прикармливают, готовят к взрослой жизни и взрослой еде. С учетом приведенных выше определений, тему докорма можно считать исчерпанной. С тем, что давать, мы уже разобрались. Теперь подробнее про прикорм. Итак, истинная суть прикорма состоит в том, что одной мамкиной сиськой всю жизнь сыт не будешь. Когда начинать прикорм? Родители, как мы уже упоминали неоднократно, и от медицинских работников, и от друзей-соседей, и от бабушек-дедушек будут выслушивать советы касательно того, что, дескать, уже пора. Порадовать сок, пюре, желточек. Услышат они эти советы и в месячном возрасте, и в двухмесячном, и так далее. Чем старше будет ребенок, тем большее число окружающих будут высказывать свое возмущение и указывать родителям на их жадность, ленность и педагогическую несостоятельность. Окружающие не виноваты. Все они хотят как лучше. Просто следует знать, что сама практика кормления грудных детей соками и желтками зародилась именно в те времена, когда без этого невозможно было обеспечить ребенка полноценным питанием. В совсем недалеком прошлом, какие-то 30-40 лет назад, при отсутствии или нехватке материнского молока, ребенок получал различные разведения молока коровьего или донорское молоко. И первое, и второе нуждалось в обработке, прежде всего в кипячении. Большая часть витаминов при этом разрушалась. Неудивительно, что в этих условиях недостаток витаминов, железа, минеральных солей очень быстро проявлялся в виде различных болезней. В виде гиповитаминозов, снижения гемоглобина, плохой прибавки в весе, рахите, отставания в развитии. И в ответ на это возникли грамотные и разумные по тем временам, рекомендации и про соки, и про овощные пюре, и про желток, и про рыбий жир. Нельзя забывать и о том, что особенности питания жителей страны победившего социализма не всегда позволяли обеспечить кормящую мать полноценными качественными и разнообразными продуктами. В подобной ситуации, когда материнское молоко просто не могло удовлетворить всех детских потребностей, раннее назначение ребенку соков, пюре и желтков было вполне логичным и вполне оправданным. Еще раз повторимся. Если кормящая мать может позволить себе полноценное и разнообразное питание, то есть и овощи, и фрукты, и мясо, и хлеб, и рыбу, Если родители в состоянии приобрести для своего ребенка качественную адаптированную молочную смесь, так вот при соблюдении всех этих условий до достижения младенцем возраста 6 месяцев ничем прикармливать не надо. По поводу сроков начала прикорма еще немного информации к размышлению. Мое мнение вполне может показаться спорным, особенно с учетом того факта, что уже процитированное нами руководство по детской диететике указывает, с месячного возраста следует давать яблочный сок, а с четырех месяцев овощной отвар. Изучая подобные инструкции, постоянно испытываешь глубочайшие сомнения. Совершенно непонятно, как ухитряются до настоящего времени существовать Другие млекопитающие. Нет, можно, конечно, допустить, что мать-волчица употребляет какую-то неведомую траву, дабы помочь волчатам встать на ноги, точнее на лапы. Начитавшись научной фантастики, можно даже представить себе, как двухнедельному волчонку папа-волк приносит с охоты ценные витаминосодержащие овощи. Но даже при максимальном напряжении мозговой деятельности не удается понять где достает витамины белая медведица. За что умная природа так наказала человеческих детенышей? Откуда эта неполноценность? Почему все остальные звери могут жить без овощных супов, а наши дети не могут? Но допустить, что ошибся создатель, я не могу. И еще. Наука о витаминах, их нехватке и необходимости коррекции естественного вскарбливания возникла много лет назад когда никто и слыхом не слыхивал про адаптированные молочные смеси. Переделывать существующие инструкции и оспаривать мнение академиков от питания всегда было делом нелегким. Помните, соки, овощные пюре, фруктовые каши – это не просто прикорм, это еще и очень-очень серьезный бизнес. В несчастной, развивающейся стране Когда кормящая мать голодает или однообразно питается, например, только рисом, или только финиками, или только рыбой, или только хлебом, так вот в такой стране давать ребенку витамины вполне целесообразно. Если на зарплату можно купить в неделю одно куриное яйцо, вполне логично дать четырехмесячной крохе четвертушку желтка. Но если можно купить десяток яиц, тогда лучше кормящей маме съесть глазунью из трех глаз. Увидеть пользу от раннего прикорма нельзя. По большому счету, родители просто ставят на собственной совести жирную галочку. Мол, мы сделали все как надо. Но вред видят тысячи. Появление или усиление аллергических реакций, расстройство стула. Короче говоря, все пределы. Академики пишут инструкции, промышленность выпускает соки, педиатры рекомендуют соки, мамы соки дают, дети соки пьют, педиатры лечат понос и аллергию, мамы покупают лекарства и другие соки. Хлавное, ребята, сердцем не стоит. Как начинать прикорм? Любая новая пища включается в рацион постепенно и с осторожностью. Вначале несколько ложек, вариант несколько глотков, и докормить привычной едой. Материнским молоком, смесью. Оценить реакцию, поведение, сыпь на коже, сон, стул. Если все нормально, то увеличивайте дозу. Что-то не так? Повремените с этим продуктом и не начинайте новых экспериментов до исчезновения болезненных проявлений. Никогда не кормите малыша ничем новым, если он заболел, а также в течение трех дней до и трех дней после любой профилактической прививки. Если ребенок отказывается от какого-либо прикорма, не настаивайте. Его организм сам и лучше вас знает, надо или нет. Хотя, хотя обмануть природу несложно. После мандаринового сока, например, малыш вполне будет улыбаться. Вот только слишком вероятен тот факт, что спустя некоторое время всем членам семьи уже будет не до улыбок. Следует также учесть что прикорм – это не только изменение состава пищи, но и изменение ее физических характеристик. То есть от исключительно жидкой еды мы переходим к более плотной и часто неоднородной, со всякими там комочками и другими включениями. Отсюда потребность в ложечках, слюнявшечках, чашечках, тарелочках и так далее. Продукты для прикорма. С чего начать и как Продолжить. Ни педиатры, ни ученые диетологи не имеют на этот счет единого согласованного мнения. Хотя состав и возможные варианты продуктов в целом определены и общепризнаны. Это первое – овощные пюре, второе – творог и кисломолочные продукты, третье – молочно-крупяные каши и, наконец, четвертое – мясные или рыбные блюда и яичный желток. Каждый конкретный автор любых питательных рекомендаций вполне убедительно обосновывает правильность именно своей схемы. Рассмотрим следующий пример. По количеству железа, минеральных солей и витаминов овощные пюре заметно лучше, чем, к примеру, кисломолочные продукты. Напрашивается вывод «начинать с овощных пюре». С другой стороны, ребенок очень плохо переносит резкое изменение состава продуктов питания. Понятно, что между молоком и кисломолочными продуктами разница заметно меньше, чем между молоком и овощами. Следовательно, овощные пюре теоретически более полезны и более целесообразны. Но практически вероятность кишечных расстройств, в свою очередь, будет заметно выше. Я, как врач-практикующий, предлагаю определенный вариант действий. Главный, опять-таки, практический плюс именно этого варианта – наименьшая вероятность возникновения нежелательных реакций. Итак, стратегия и тактика прикорма, или, проще говоря, конкретная последовательность действий с пояснениями и комментариями. Еще раз подчеркнем, да простят меня слушатели за многократные повторения, но в силу важности вопроса просто не получается. До шести месяцев тема прикорма не существует. Ничего. Нисколько. Никогда. Кормим маму. Качественно и разнообразно. Нет или не хватает молока? Напрягаем материальные ресурсы семьи и покупаем хорошую адаптированную молочную смесь. Неважно, как эта смесь называется и не имеет значения. Это смесь, так сказать, стандартная или специальная смесь для проблемного ребенка. Соевая, низколактозная, гипоаллергенная для деноношенных и тому подобное. Если у ребенка до 6 месяцев возникли проблемы, требующие использования специальных смесей, значит выбор останавливаем на них. Тех смесях, которые подошли и никаких экспериментов до 6 месяцев опять-таки не проводим. Начнем с кисломолочных продуктов. Оптимально нежирный кефир или кефир из детской молочной кухни. Наилучшее время второе кормление. Интервал ориентировочно с 9 до 11 часов дня. Почему именно кисломолочные продукты? Потому что нет принципиальной разницы по составу в сравнении с просто молочными продуктами. Потому И это уже принципиально, что любые кисломолочные продукты вообще, и кефир в частности, содержат в себе кисломолочные бактерии. Кисломолочные бактерии, во-первых, антагонисты, проще говоря, враги многих вредных микробов, способных вызывать кишечные инфекции. Во-вторых, они образовывают вещества, активно участвующие в процессе пищеварения и, как следствие, его пищеварение улучшающие. В-третьих, они уменьшают нагрузку на самый слабый и незрелый орган ребенка – на печень. Первый раз дадим совсем немного, 2-3 чайные ложки, и давать будем именно из ложки. Затем докормим привычным продуктом, маминым молоком из груди или смесью из бутылочки. В течение дня будем иметь возможность понаблюдать. При условии, что все в порядке, на следующий день увеличиваем дозу в два раза и так далее. Сие, как вы помните из курса школьной математики, называется геометрическая прогрессия. Ее особенность Все увеличивается довольно быстро. Первый день 10-15 мл, второй 20-30, третий 40-60, четвертый 80-120, стоп. Если в любой день возникли любые проблемы или подозрения на проблемы, пауза. Дозу не увеличивать, может быть даже уменьшить, но если проблема реально беспокоит, так и вообще прекратить. На четвертый-пятый день применения кефира прямо в него добавляем творог и хорошо размешиваем. Творог можно сделать самим, невелика наука, можно и купить. Главное – уверенность в качестве, в чистоте и сроках хранения. Первый день – одна ложка, второй – две и так далее. Общее количество в возрасте 6-8 месяцев – 30 грамм. После 8 месяцев 50 грамм и в кефир, и в смесь творога с кефиром можно добавить немного сахара. Решение добавлять или нет, зависит от вкуса самого кефира и от того, согласен ли ребенок есть неподслащенный кефир. Любые запреты на использование творога, наиболее частая мотивация, быстрое зарастание родничка, нельзя много кальция, а в твороге его много, не имеют под собой никакой логической основы. В 30 граммах творога количество кальция ориентировочно 47 мг, а в 50 граммах, соответственно, 78 мг. Сравните сами. В 100 граммах коровьего молока – 120 мг. В 100 граммах женского молока – 35-50 мг. Таким образом, необходимо в среднем от 7 до 10 дней для того, чтобы одно кормление было полностью заменено, то есть 150 грамм кефира плюс 30 грамм творога. А все остальные кормления по-прежнему основной продукт – молоко мамы или адаптированная молочная смесь. И в таком режиме, не дергаясь и упорно отбивая атаки советчиков, желательно провести 3-4 недели. Начинаем заменять еще одно кормление, желательно самое последнее, перед ночным сном. Используем молочно-крупяные каши. Три вида наиболее рациональны – гречневая, овсяная, рисовая. Каши можно покупать. В продаже имеется преогромное их количество для детского питания специально предназначенных. Но можно готовить и самим. При самостоятельном приготовлении используем муку. Рисовую, гречневую, овсяную. Если же муки не купили, изготавливаем сами с помощью обычной кофемолки. В качестве основного растворителя – чаще всего применяют обычное коровье молоко. В молоко добавляют муку и сахар. Следует отметить, что вместо коровьего молока многократно лучше использовать молочные смеси, предназначенные для детей старше 6 месяцев. Те самые последующие формулы с номером два, про которые мы уже с вами говорили. Теперь рецепт каши. Приблизительно полторы чайных ложки соответствующей муки речневой рисовой овсяной и Пол чайной ложки сахара растворяем в 20-30 мл кипяченой воды комнатной температуры. Полученный раствор при постоянном помешивании вливаем в кипящее молоко. Количество молока 100 мл. Варим 3 минуты. Готово. Поскольку сахар штука нестандартная, может быть придется еще чуть-чуть добавить. Касательно приготовления каши на основе смеси. Варим кашу из соответствующей муки на воде. А когда остынет, добавляем смесь в половинной пропорции. То есть, если на 100 грамм воды необходимо 3 ложки смеси, то на 100 грамм каши на воде, соответственно, 1,5 ложки. Вот и вся премудрость. Вы, скорее всего, удивитесь, не обнаружив в списке рекомендуемых продуктов, Манной каши. А ведь именно каша из манной крупы и раньше, да и, пожалуй, сейчас используется чаще всего и остается самой любимой, истинно народной детской кашей. Все в ней хорошо. Цена, легкость приготовления, консистенция, вкус. И дети ее любят. Одна маленькая проблема. Манная крупа богата клейковиной. Белок клейковины? На умном медицинском языке он называется глиодин. Иногда провоцирует возникновение довольно серьезных болезней кишечника. Это происходит в ситуациях, когда имеется непереносимость глиодина. Имея в виду эту информацию, не следует тем не менее отрицать манную кашу. Просто безопаснее прикармливать кашами другими, а манную использовать чуть попозже, после 8 месяцев. Итак, Нам уже восемь месяцев. Мы едим четыре-пять раз в день. Один раз кефир, один раз кашу и два-три раза основную еду. Смесь или материнское молоко. Пришло долгожданное время овощей и фруктов. Прийти то пришло, но мы ведь еще не выяснили, есть ли у нас зубы. Если есть хоть один, нет вопросов, начинаем овощи. Если нет, что бывает нечасто, давайте еще чуть-чуть подождем. Для начала пробное кормление. Как наше дитя вообще будет на овощи реагировать? Готовим овощной отвар. В первый день предлагаем 30-50 грамм. На второй в два раза больше. Если все нормально, переходим на овощной суп или на овощное пюре. И постепенно увеличивая дозу, полностью заменяем овощами одно из кормлений. Рецепт. Овощной отвар. Картофель плюс морковь плюс лук. Плюс капуста. Мелко-мелко порезали, залили кипящей водой, закрыли крышкой и кипятим до полного разваривания. Процесс живаем через марлю. Еще раз доводим до кипения и наливаем в бутылочку. Пропорция ориентировочно такова на 50 грамм овощей, 100 миллилитров воды. Теперь еще один рецепт. Овощное пюре. Разные овощи порезали, добавили немного кипящей воды и тушим. По мере выкипания воды добавляем кипяток. Готовые к употреблению горячие овощи протираем через сито. Добавляем горячее молоко и щепоточку соли. Хорошо взбиваем и доводим до кипения. В готовое блюдо добавляем растительное масло. Овощей 100 грамм, картофель не менее 20, молоко 25 грамм, растительное масло. 3 грамма и достаточно. 2-3 недели кормим овощным блюдом суп или пюре не принципиально. Затем, по аналогии с овощами, осуществляем пробу на мясо: варим суп не на воде, а на мясном бульоне идеально курица. Ежели проблем не возникло, непосредственно в суп добавляем протертое мясо. Еще через пару дней опять-таки, непосредственно в суп круто сваренный желток куриного яйца. Вначале одну пятую часть, затем побольше. В любом случае, до годовалого возраста больше половинки желтка не надо. Теперь про фрукты. Мы дадим их в тот день, когда увидим первый проклюнувшийся зуб. А если этот зуб обнаружится до шести месяцев, потерпим. Начинать именно с соков вовсе не обязательно, совсем не хуже фруктовые пюре или мякоть печеного яблока. Соки и фруктовые пюре не заменяют основную еду, их дают в дополнение после того, как покормили грудью или молочной смесью. В девятимесячном возрасте три кормления полностью заменены прикормом. Повторим. Один раз кефир плюс творог, один раз каша, один раз суп. Каши самые разнообразные, супы самые разнообразные и по составу овощей, и по виду мяса, лишь бы не очень жирные. Мы уже едим и желток, и растительное масло. Пьем соки, грамм 30-50. Что можно еще? В кефир и творог добавить толченое печенье. Картофельное пюре с молоком и с протертым мясом, печеное яблоко, хлебный мякиш в суп, а хлебную корочку и кусочек яблока можно дать в руку, пососать, погрызть. С 10 месяцев можно приготовить суп не на мясном, а на рыбном бульоне. Как быть с основной едой, которая к 9-10 месяцам вроде как и перестала уже быть основной? Понятно, что мы имеем в виду адаптированные молочные смеси или материнское молоко. Если молоко у мамы есть, желательно до года хотя бы один раз в день ребенка кормить после года». Это уже не имеет особого биологического смысла. Отсутствие биологического смысла отражает тот факт, что прекращение кормления материнским молоком никоим образом не отражается на росте и развитии ребенка. Тем не менее, многие мамы с огромным удовольствием продолжают детей кормить в течение довольно длительного времени, находя в этом множество удобств и плюсов. Все удобства и плюсы описаны в разделе кормлении и требованию». Качественные молочные смеси, которые по составу уж точно не хуже коровьего молока, вполне можно давать и до двух, и до трех лет. Осуществляя любые питательные пробы и нововведения, помните, наша главная задача – сохранить малышу здоровье. А чем ребенок старше, тем менее опасны для него эксперименты, связанные с питанием. Но всегда будьте очень осторожны с генетически неродными продуктами. Помните в главе о беременности «Чего не ела наша прапрабабушка, и нам не надо». Кстати, дети в малообеспеченных семьях реже болеют прежде всего потому, что очень часто не хватает средств на заморский деликатесы. Детская печень – Один из наиболее слабых органов и даже у абсолютно здорового и абсолютно нормально развивающегося ребенка окончательно дозревает и становится как у взрослого где-то к 12 годам, не раньше. Любые недопереваренные частицы, те самые, что вызывают аллергию, должны быть нейтрализованы и выведены из организма, и печени отводится в этом процессе первостепенная роль. По мере роста ребенка многие продукты, вызывавшие ранее сильнейшую аллергию, начинают вполне нормально переноситься. Это дозревает печень. Бабушки говорят «перерос». Правильно говорят. Поэтому если от шоколада, клубники или апельсинового сока у ребенка возникли признаки аллергии, Сыпь, зуд, расстройство кишечника при нормальной температуре тела. Это не значит, что малыш обречен на разлуку с шоколадом до конца своих дней. Потерпите, и не надо смотреть по сторонам, причитая, ну почему всем можно, а моему несчастному нельзя. Любой педиатр знает, по понедельникам дети болеют чаще. А знаете почему? Потому что в воскресенье ходят в гости к бабушкам, а мерилом любви у нас, к сожалению, принято считать еду. Теперь про действия после кормления. У большинства детей, чем ребенок младше, тем чаще, к концу кормления появляется непреодолимое желание спать. Ну и хорошо, днем на балкон, ночью в кроватку будем дружно отдыхать. Если поел, но спать не хочет, пусть бодрствует. После еды у ребенка, как правило, хорошее настроение, и он не будет капризничать. Пусть полежит в собственной кровати, оптимально в голом виде, и не надо его пеленать, пока не заметите, что он начал скучать. Мы уже отмечали, что грудные дети склонны к срыгиваниям. Если это происходит часто, следует после каждого кормления поносить ребенка в вертикальном положении минут 10-15-20. О витамине Д. При недостатке витамина D развивается рахит. Рахит, гиповитаминоз D, проявляется нарушением образования и развития костей, а в некоторых случаях различными нарушениями со стороны нервной системы и внутренних органов. Рахит всеми воспринимается как очень-очень страшное слово, почти равное по смыслу слову «идиот». Достаточно врачу обозвать ребенка рахитом, как родители начинают предпринимать решительные меры для скорейшего спасения. А на самом деле, очень многие ученые вообще рассматривают рахит, легкие его проявления, разумеется, вовсе не в качестве болезни. Ну что это за болезнь, которая в той или иной форме есть почти у всех детей? Витамин D, эргокальциферол, регулирует в организме обмен кальция и фосфора. Вырабатывается он в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Лучей этих ребенков очень часто не хватает. Климатические условия, живем за полярным кругом, родились зимой, недостаточное пребывание на свежем воздухе и так далее. Поскольку профилактика рахита не представляет особых сложностей и не требует значительных капиталовложений, ею непременно следует заниматься хотя бы потому, что вашей дочери совсем не обязательно иметь кривые ноги. Наиболее рационален метод постоянной профилактики. До тех пор, пока ребенок кормится материнским молоком, витамин Д принимает мама в составе комплексных витаминов. С того момента, как другая пища Кефир каши начинают превышать 1 треть общего суточного количества еды, витамин D начинают давать ребенку. Но доза зависит от того, какое время года за окном и что за каши используются. В состав многих готовых каш витамин D уже включен. Опять-таки, если каша готовится на смеси, так и в любой нормальной смеси тоже есть витамин D. Для ребенка, находящегося на искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями, дополнительный витамин D, как правило, не нужен. Еще раз напомню, он входит в состав всех без исключения смесей. Если ребенок или кормящая мама хотя бы полчаса в день находятся на солнышке, никакого витамина D не надо в принципе. Поэтому активная профилактика рахита необходима прежде всего с октября по март. А говоря о пребывании на солнышке, я имею в виду попадание на кожу ультрафиолетовых лучей. Следовательно, если вы в шубе, а ребенок в закрытой коляске, то лучше все-таки выпить витамин D. Чем, как и в каких количествах поить? Здорового ребенка не имеет смысла заставлять пить воду. То есть, если врач сказал вам, что малыш обязательно должен выпивать в день 100 мл воды, а он отказывается, то это совсем не трагедия. Ваше дело – предлагать. А пить или не пить, ребенок решит сам. Общепринятые рекомендации относительно того, что ребенок должен пить кипяченую воду. Вы должны знать что кипяченая вода не имеет ничего общего с биологическими потребностями человека, поскольку ни одно нормальное живое существо все-таки не пьет кипяченой воды. Кипячение ставит своей целью уничтожение болезнетворных микроорганизмов, но при этом выпадают в осадок растворенные в воде с соли, которые организму ребенка тоже нужны. Таким образом, необходимо убить сразу двух зайцев, обеспечить чистоту воды и сохранить при этом ее естественный состав. Решение поставленной задачи несложно, а сделать это можно следующими способами. Ну, например, принести воды из родничка или артезианского колодца. Трехлитровые банки, которые в закрытом виде будут стоять в холодильнике, на один-два месяца вам хватит вполне еще и останется. Или купить бутылку минеральной воды нейтрального вкуса. Не нарзан, и не баржоми, и не миргородскую, разумеется. Если вода газирована, удалить газ. Открыть, поболтать, помешать, подождать. При невозможности использования этих путей обеспечить чистоту и приличный минеральный состав жидкости можно, приготовив отвар изюма. Делается это следующим образом. Хорошо промытый в холодной воде изюм заваривается, как чай, или запаривается в термосе. На одну столовую ложку изюма один стакан кипятка. Через час напиток доводится до нужной температуры. Ну и пейте на здоровье. Количество необходимой ребенку жидкости определяется тем, сколько жидкости он теряет. Основные пути потери организма воды – увлажнение вдыхаемого воздуха и потоотделение. Чем теплее и суши в помещении, и чем теплее одет ребенок, тем больше жидкости он теряет, тем актуальнее для него питье. При температуре в воздухе в комнате, не превышающей 20 градусов, заставить младенца пить очень сложно. При 24 градусах Цельсия потребность в воде равна ориентировочно 30 мл на килограмм веса в сутки, то есть для новорожденного около 100 мл. Само собой разумеется, что давать ребенку воду необходимо в промежутках между кормлениями, если проснулся, например, через час после еды. Поверьте. Здоровый малыш, которому жидкости не хватает, спокойно спать от кормления до кормления не будет никогда. При нехватке жидкости кишечные соки становятся густыми не справляются со своими обязанностями по переработке пищи. И у ребенка обязательно болит животик. Поэтому врачи придумали замечательный способ лечить боли в животе. Назначают укропную воду. Ребенка не поили, и он плакал. Потом начали давать укропную воду, и все прошло. Только укроп здесь ни при чем. С таким же успехом можно пить петрушечную, сельдерейную и салатную воду. Главное в другом. Если избежать потери жидкости не удается, очень жарко. Обеспечению ребенка водой, помимо материнского молока, должно уделяться первостепенное внимание. В отличие от молочных смесей, температура которых должна быть 36-37 градусов Цельсия, вода может быть прохладнее градусов 26-30 в первые 1-2 месяца жизни и около 20 градусов детям более старшего возраста. В любом случае, проблема питья вторична. Ее просто не существует, если в помещении обеспечен режим должной температуры, то есть 18-19 градусов Цельсия и влажности воздуха. 50-70%. Именно поэтому желание или нежелание пить воду является исключительно удобным критерием, позволяющим ответить на вопрос, присутствует перегрев или нет. Здоров, но жадно пьет? Значит перегрели. Быстренько принимайте меры. Отказывается от питья? Ну и ладно, напоминаю, наше дело предлагать.